Мищенин в дворянстве. В 1658 году в Луврском дворце на дебюте труппы Мольера присутствовал сам король Людовик XIV, поклонник искусств. Перед его величеством разыгрывали фарс, весёлую комедию Влюблённый доктор. Актёры старались, король смеялся до слёз. Пьеса произвела на него хорошее впечатление. Это решило судьбу труппы. Ей был представлен придворный театр при Бурбон. Через 3 года Мольер, уже известный постановщик, автор многих комедий вместе со своими артистами перешёл в другой театр Пале-Рояль. За 15 лет интенсивной работы Мольер написал свои лучшие пьесы, прославился как выдающийся актёр и реформатор сценического искусства. Его семья не имела никакого отношения к искусству. Отец, Жан Поглен, был королевским маклеищиком обоев. Он служил ещё камердинером при Людовике XIII. Зарекомендовал себя во дворце качественной работой и стал вполне обеспеченным буржуа, и хотел, чтобы его сын Жан-Батист унаследовал прибыльное дело. До 17 лет Жан-Батист учился в иезуитском Клермонском колледже, знакомился с богословскими науками, изучал греческий и латинский языки, древнюю литературу и философию. На него большое впечатление произвели труды древнегреческих драматургов. После окончания колледжа Жан-Батист знал, что профессия богослова не для него. Юристом он не станет, да и по стопам отца не пойдёт никогда. В семье обозначился разрыв. Никакие уговоры на Жана-Батиста не действовали. Он упорствовал, говорил, что карьера обойщика его не приличает. Пришлось обратиться к нотариусу, и тот официально оформил отход сына от семейных дел. Согласно заключённому договору, он получил 630 ливров материнского наследства и вышел на вольную дорогу. Он знал, что впереди нелёгкие годы трудов и испытаний, но ему хотелось создать собственный театр, играть свои пьесы, самому подбирать актёров. Ещё в детстве он любил с дедом, отцом, покойной матерью гулять по ярмаркам, посещать весёлые балаганы. Ему нравились уличные представления, он был знаком с некоторыми артистами и сам готов был забраться на сцену, чтобы подтешить зрителей. Всё общий смех в зале и аплодисменты может ли быть большая награда артисту-комедианту? Он взял псевдоним Мольер и вместе с артистической семьей Бежар в 1644 году создал труппу, которую назвал «Блистательный театр». Но в Париже, где он пытался дать несколько представлений, успеха не имел. Быстро разорился и вместе с труппой был вынужден отправиться в провинцию. Мольер давал представления во многих городах Франции. Особой популярностью у зрителей пользовались две комедии, которые сочинил он сам. «Шалы» или «Все не в попад» и «Любовная досада». Он вернулся в Париж осенью 1658 года и предложил королю Людовику XIV посмотреть его постановку "Влюблённый доктор". С этого момента Мольер стал известен по Парижу, а его труппа сделалась самой популярной. В своих постановках драматург использовал традиции народного театра и создал новый жанр социально-бытовой комедии, в которой грубоватый уличный юмор сочетался с изящным искусством дворян. Поступки и реплики его простоватых героев вынуждали публику смеяться над предрассудками и глупостью аристократов, над скупостью торговцев и ханжеством церковников. Названия его пьес говорят сами за себя: Смешные жеманницы, Мизантроп, Скупой, Учёная женщина, Мещанин во дворянстве. Не всем нравились его насмешки, не всем по нраву были его герои, но Мольеру покровительствовал король, который был крестником его сына. И всё же сложившейся оппозиции удалось запретить его пьесу Тартюф, в которой Мольер высмеял лицемерие Свитоши, прикрывавшего христианской моралью свои ничтожноплотные делишки. Церковь ему этого не простила. Мольер до конца своих дней не уходил со сцены. В феврале 1673 года во время представления мнимого больного он потерял сознание и через несколько часов скончался. Он не успел исповедаться, не успел отречься от профессии артиста. Церковь считала его непокаявшимся грешником и не разрешала хоронить по христианскому обряду. И снова потребовалось вмешательство короля. Похоронить великого артиста, драматурга, человека, на протяжении многих лет бывшего кумиром Парижа и всей Франции, всё-таки разрешили, но только ночью, без всяких церемоний и за ограды кладбища.